май 1763 год крепость Орешек Иоанн Антонович прошел почти год после посещения моей персоны Екатериной в августе прошлого года мое содержание улучшилось в разнообразие пищи стали входить овощи и даже фрукты а главное появилась рыба которую давали три раза в неделю раз в неделю я стал получать мясо грамм на 150 пятьдесят мне принесли более-менее приличную одежду Еженедельно меняли подштанники и нательную рубаху. Раз в неделю в камеру приносили большую катку, которую заполняли горячей водой. Волосы обстригли. Но самое главное, я получил возможность прогулок на улице, точнее во дворе крепости. На меня надевали маску и плащ с капюшоном, чтобы караул крепости не мог видеть моего лица. Не каждый день выводили на прогулку, а раз в три дня. На прогулке меня всегда сопровождали двое из четверки, которые были представлены ко мне. Либо поручик Чекин и капитан Власев, либо поручик Петров и подпоручик Копытов. При этом они всегда были вооружены шпагами и пистолями. Я старался не давать им повода для моего убийства, зато получил прекрасную возможность понять расположение крепости. Еще в сентябре прошлого года, узнав о коронации Екатерины II, теперь она так и именовалась, Я понял, что жить не осталось недолго. В той своей истории Иоанн прожил два года. А как получится здесь, пока сказать трудно. Скорее всего, найдется причина, по которой посчитают, что я задержался на этом свете. Зима была холодной, но, как я предполагал, камеру отапливали. Плюсом мне дали теплую одежду и обувь. Роль обуви играли поршни, сшитые из овчинной шкуры. Когда выводили на улицу, давали обрезанные валенки. И какой-то старый тулубчик, опять же из овчины. Возвращаясь в камеру, я рисовал схемы, царапая гвоздем в углах, прямо на полу. Благо, полы в камере не моют, а мести предоставляют мне, выдавая метлу. Из того кованного гвоздя, что достался от моего предшественника, я сделал отличную заточку. С четырьмя режущими гранями. Рукоятку сделал, отрезав часть ножки дубового табурета. Получилось вполне сносно. Нашел и место, куда прятать свое оружие. На одной из прогулок подобрал еще один гость. Даже чуть большего размера, а главное не заметили надзиратели. Второе оружие почти готово, осталось доделать рукоять. Все эти месяцы я строил планы побега, прикидывая разные варианты, но нужного пока не видел. Да и бежать зимой сомнительное удовольствие. Из плюсов только то, что озеро покрыто льдом и еще мне нужны соратники для побега, но меня очень технично огораживали от общения с кем либо из заключенных, как и в моей истории у екатерины алексеевны случилась коронация в конце сентября прошлого года мне в тот день устроили праздничный обед принесли много фруктов больше чем обычно улучшенное питание и прогулки на свежем воздухе сразу сказались на моем телосложении уже через три месяца я отжимался от пола по пятьдесят раз, а когда держал планку успевал сосчитать до 500. На животе стали образовываться кубики пресса. На руках и ногах стали выделяться мышцы. Тренируя запястье, вдруг получится захватить шпагу. Я частенько пользовался покалеченным мной табуретом. Тренировки тела я не пропускал. Каждый день старательно готовил свое тело к будущим испытаниям. Работал я и над внешним видом, хотя зеркало мне никто не собирался предоставить. Мне досталось тело с неиспорченными зубами. Так я решил, исследовав свои зубы языком и пальцами. Гнилых точно нет, что радовало. Еще когда у меня были длинные волосы, я нарезал локонов и спрятал. Позже от многострадальной табуретки отломил щепку и соорудил зубную щетку. Не хватало зубного порошка, о зубной пасте я даже не помышлял. Случай предоставился, когда мне сделали послабление, правильнее сказать улучшение содержания. Я осмелился и попросил мел. Надзиратели не усмотрели ничего кромольного в этом. Вскоре мне приволокли достаточно крупный кусок природного мела. Правда не белого, а слегка желтоватого цвета. Я не расстроился. Тут же начал превращать кусок мела в порошок. У меня появился примитивный предмет гигиены, который я гордо именовал зубным порошком. Кусок мела был велик, крупнее человеческой головы. Так что я не экономил на порошке. Первые полгода чистил зубы после каждого приема пищи. Кроме этого, пользовался зубной нитью, с этим получилось гораздо проще. Добыл из вещей, распустив их на нитки. Может возникнуть вопрос, зачем такое рвение по уходу за зубами? Ответ у меня имелся для любопытных. В этом времени не очень хорошо с зубными врачами, а я жуть как боюсь зубной боли. Точнее, мне очень не нравится, когда болят зубы поэтому своевременный уход избавит меня от нелюбимых страданий. Осенью прошлого года я умудрился рассмотреть свою внешность. Однажды, когда стемнело за окном, я зажег от лампады свечу. Со свечой приблизился к окну и обратил внимание, что вижу свое отражение. Это, конечно, далеко не зеркало, но тем не менее вполне позволяло рассмотреть свой портрет лица, хотя и без подробностей. Что сказать, красавчиком меня не назвать. Хотя я и в прошлой жизни видным красавцем не был, однако пользовался вниманием женского пола. В этом облике нос прямой, с небольшой горбинкой, не курносый, скорее длинный. Овальное лицо, рот небольшой, губы чуть припухлые, уши среднего размера, не торчат как локаторы. Глаза серые. Здесь, видимо, сыграло роль то, что по своему отцу я имею франкские корни из рода вельфов, которые относятся к одной из старейших европейских династий. Рост примерно до 180 сантиметров, точнее измерить не получалось. Для этого времени такой рост считался немаленьким, если не вспоминать Петра Первого. Но тот был вроде как необычно высок для своего времени. Сказать честно, внешность меня не разочаровала. Разве что растительность на лице, усы и борода, даже скорее бороденка. Но побриться нет пока никакой возможности. С начала прогулок я получил маску, которая закрывала половину лица. Теперь эта маска находилась постоянно у меня. Однажды, в одной из посещений моей персоны, капитаном Власьевым, он заметил. «Григорий, маску одеваешь всякий раз не только на прогулке, но и в том случае, если кто-то к тебе явится. В смысле может появиться посетитель?» Тогда, осенью прошлого года, я не понял, к чему была такая фраза. Как показали весенние месяцы, фраза имела смысл, а приказ исходил явно от высочайшего повеления. Шальная императрица, ну а как еще назвать после переворота, посетить меня не сподобилась. Видимо, моя кандидатура в мужья ее не устроила. Да и с Гришкой Орловым у них отношения на пике. Старается Орлов, старший в кровати, качественно. Своему сыну Павлу она тоже не передала права на престол. Провела коронацию и нахлобучила корону на свою голову. По сути, Екатерина совершила два незаконных действия. Мужа помножила на ноль а сына прокатила мимо короны и престола. Меня это не особо расстраивало. Быть мужем под каблуком – сомнительное удовольствие. Понятно, что меня бы никто не пустил к управлению государством. Как показывала реальная история, она и Гришку Орлова не особо пускала к решению государственных вопросов. Для меня повышались риски рано или поздно Катька сообразить, что держать высокородного узника вредно для престола. Всегда найдутся дворяне, которые возжелают сменить бабу на законного наследника, чтобы улучшить свое положение при дворе. Хотя и без меня Екатерина будет вынуждена почти всю жизнь откупаться от влиятельных сановников. Но, как говорится, хрен редки не слаще, для меня ситуация неприятная. Судя по истории, которую изучал в другой жизни, я проживу пару лет, что меня совсем не устраивает. Попав в молодое тело, хочется пожить подольше, причем желательно на свободе. С осени я начал не спеша и осторожно выстраивать контакты с моими надзирателями. Мое содержание не ухудшилось, такая ситуация радовала. Из четверки надзирателей со мной более-менее стали разговаривать поручик Петров и подпоручик Копытов. Я пока не придумал, как мне это пригодится, но продолжал наращивать приязнь между нами. Тем временем, ближе к весне, у меня появился именитый посетитель. А точнее, такое посещение произошло в начале марта. В крепость приехал граф Никита Иванович Панин. Нет, ни встречи, ни беседы между нами не было. Он понаблюдал за мной со стороны. Сначала через смотровую форточку в двери, а потом, когда я гулял на прогулке. Через день, когда Панин уехал, я спросил у поручика Петрова. Господин поручик, вчера был граф Панин? Не поделитесь знаниями, чего он хотел? Петров, насупившись, молчал, но под конец прогулки пробурчал. Велено возбуждать склонность к монашескому чину. Без письменного указа никому узника не выдавать. Позже я задумался, к чему такой указ и почему Панин? Что я знаю о графе Панине? Никита Иванович, воспитатель Павла, сына Екатерины, имеет плотное влияние на наследника, но в то же время, во время переворота, он активно содействовал Екатерине. После восшествия на престол Екатерина II не удалила графа Панина от двора. Панин близок с графиней Дашковой, фрелиной императрицы. При Петре III Панин был пожалован чином действительного тайного советника и орденом Андрея Первозванного. Тем не менее, между бывшим императором и Паниным доверия не было. Граф желал переворота вот только в пользу своего воспитанника Павла Петровича, потому и примкнул к Екатерине. Однако Катя прокатила всех, кто надеялся, что корону получит Павел. Никита Иванович был поклонником политической системы Швеции, где королевская власть была ограничена аристократическим государственным советом и сословно представительным государственным сеймом. В начале царствования Екатерины граф Панин приготовил проект учреждения Совета Министров. В такой совет должны войти 6-8 министров, Все государственные документы, требующие подписи монарха, должны проходить через обсуждение в Совете и быть подписанными кем-то из членов Совета. Вне всяких сомнений, такой проект ограничивал деспотическую власть монарха путем создания определенного механизма принятия государственных решений. Проект Панина – один из первых конституционных проектов в России XVIII века. Если мне не изменяет память, то проект был подготовлен графом Паниным в декабре 1762 года. Однако Екатерина II отклонила проект явно не без совета Бестужева. Своего влияния при дворе граф Панин не потерял благодаря исключительным обстоятельствам и своему влиянию на Павла Петровича, сына Екатерины, воспитателем которого Панин являлся на существующий момент. Скорее всего, Екатерина опасается удалять Панина от двора именно сейчас. Что касаемо моей личной персоны, то я понимаю сейчас, что круг лиц, которые знают обо мне, расширяется. Это хорошо или плохо? Затрудняюсь пока ответить на такой вопрос. Личность Иоанна Шестого вполне могут использовать для переворота. Сейчас у немки Кати хватает недоброжелателей, а значит могут готовиться к смене власти. Для меня опять же повышение рисков. При дворе хватает борющихся придворных партий. Панин всегда будет в противостоянии с Орловым. Нет, мне просто необходимо бежать отсюда. Но как это сделать? Одному сквозь караул крепости не пробиться. Нужны соратники. Я несколько дней размышлял над сложившейся ситуацией. Итак, что мы имеем на данный момент? Во-первых, различия в истории. Меня содержат куда как лучше, чем мы это делали в той истории, которую я учил в студенческие годы. Малость, конечно, но все же. Во-вторых, до сих пор жив бунтарь Мулла Батырша. Мне об этом проговорился Копытов. Всыпали плетей по полной программе бунтарю, но до смерти не добили. Сейчас он уже оправился, опять же, со слов Копытова. У Батырши, в миру Габдулы Галиева, наверняка на свободе остались соратники. Не всех же перебили, кто-то наверняка скрылся. Плюс он мусульманин и не простой, а Мулла значит, можно надеяться на помощь сочувствующих. Что мне это дает? А дает такой поворот, что в случае организации побега, мне и Галееву легче будет скрыться от преследования. А то, что меня будут ловить с особой любовью, я даже не сомневаюсь. Катя не дура и ни за что не оставит меня на свободе, так как для нее я всегда буду угрозой ее задницы на троне. Препятствие. Я сам пока не имею плана побега, в том числе, как организовать побег Галиеву. История меняется, пусть даже в мелочах, потому сложно рассчитывать время. Меня вполне могут грохнуть не в 1764 году, а гораздо раньше. Я здесь содержусь с июля прошлого года. Сейчас май. Прошло 9 месяцев. Каких результатов добился? Тело мое вполне в спортивном состоянии. Я ежедневно трачу по 5-6 часов на тренировки. Величайшим бойцом я, естественно, не стал, но зарезать меня, как барана на заклании не получится. Как минимум, это будет сделать непросто. Спасибо моему соседу Сергею Бородину из прошлой жизни, который научил меня русскому бою и обращению со шпагой и пистолями. Еще в школьные годы я зачитывался романами про мушкетеров и пиратов, вот и отдался полностью в клуб реконструкторов. Что еще? Копытов мне явно симпатизирует. Я заметил за последние два месяца, что подпоручик стал относиться ко мне с приязнью, претендующей на дружбу. Хотя, скорее всего, он меня просто жалеет. Копытову 44 года, когда-то у него была жена и двое детей, сын и дочь. Вся семья умерла от оспы. А умерший сын примерно одного года рождения со мной. Может, он относится доброжелательно именно поэтому? Вполне возможно. Я не поленился и рассказал Копытову о своем происхождении, предварительно взяв с него клятву. Свои слова подтвердил крестным знамением и прочитал молитву. По выражению лица я понял, что Копытов мне поверил. И не просто поверил, он стал относиться ко мне с некоторым пиететом. Допустим, я смогу убедить Копытова помочь мне в побеге. Что я смогу ему пообещать или дать? Засада. Ведь у меня сейчас ничего нет. Стоп. У меня есть знания грядущего, а это ой как немало. Информация всегда и везде имеет цену. Надо как следует обдумать свои действия. Однако вскоре события начали ускоряться. Интерлюдия. Российская империя. Граф Шувалов. Во время Екатерининского переворота граф Александр Иванович Шувалов сначала пытался агитировать гвардейцев сохранить верность Петру III, но безуспешно. После самого переворота он бросился в ноги к Екатерине с просьбой о милости прощения. Екатерина хоть и ненавидела Шувалова, однако простила его, подарив ему две тысячи крепостных крестьян и отправив в отставку. Более того, графу Шувалову сохранили права на дарованные ранее Петром III Гиреевскую и Кузовскую волости в Калужской губернии, Можайский уезд. Там имелись 714 крепостных душ, а также сохранены село Аполье и Ямсковицкая мыза в Ингерманландии, плюсом 1242 крепостных души. По сути, Шувалов мог себе жить и ни в чем не нуждаться. Однако не таков был граф. Его очень деятельная натура требовала действия. Сейчас у Екатерины II тайной канцелерии, которую переименовали в тайную экспедицию при Сенате, командует Степан Шишковский, ну очень талантливый сыщик. Именно Шувалов в свое время его приметил. Уходя в отставку, граф Шувалов умудрился сохранить всю свою агентурную сеть, даже не думая делиться с Шишковским. Хотя отношений с новым главой тайной экспедиции не портил. Напротив, иногда они обменивались кое-какой информацией. Шувалов прекрасно знал, что за узник номер один находится в Шлиссельбургской крепости. Как человек опытный и умный, он понимал, что новая императрица не станет долго держать узника, найдет способ, как от него избавиться. Тем более надзирателям дан приказ в случае чего без затей убить Иоанна. Вот и размышлял Шувалов, как сохранить такой козырь против императрицы и Орловых. При этом самому не подставиться. У графа имелся компромат на надзирателей, а подпоручик Копытов вообще был верным человеком самому Александру Ивановичу. Когда-то у Копытова умерла жена и дети от оспы, но остались родственники, сестра и брат с семьями, которых Шувалов приютил. Думал граф. Крепко думал, кого бы подсунуть в надзиратели, например, на замену поручика Петрова. Или крепко зацепить Петрова. То, что имелось на поручика, явно недостаточно, чтобы сделать его верным, как дворовый пес. С копытовыми получилось неплохо. Брат подпоручика, Михаил, стал верным человеком Шувалову, исполнял различные щекотливые поручения, за что приближен и обласкан. И семья его содержится в полном порядке. Для начала Шувалов решил настроить подпоручика Копытова на защиту незложенного императора. Написал письмо и вызвал Михаила Копытова к себе. «Миша, чай давно не виделись с братом. Предоставлю тебе такую возможность. Поедешь в Шлиссельбург, к месту службы твоего брата. В городке остановишься в таверне, когда Иван вернется из караула из крепости, встретишься с ним и передашь письмо». «Выезжай завтра утром, по дороге не задерживайся нигде». Дав указание, граф бросил на стол кожаный мешочек, в котором звякнули монеты. «Все исполни в лучшем виде, ваше сиятельство», заверил своего хозяина Михаил, преданно глядя в глаза своему патрону. «Когда твой брат письмо прочтет, сожгите послание, чтобы никаких следов». «Поживешь там несколько дней, пока твой брат выполнит мои поручения. Дождешься ответа и без промедления обратно». Добавил граф строгим голосом. Когда Михаил Копытов ушел, граф позволил себе улыбнуться. Есть еще порох в пороховницах. Рановато его Екатерина отправила в отставку. На многое способен граф при его уме и очень необычных способностях. В Михаиле Копытове Шувалов ни на секунду не сомневался. Сам же Шувалов задумался над тем, кого бы из верных людей отправить в крепость Орешек. Не сам, конечно, но в просьбе ему нужные люди не откажут. У графа Шувалова на многих имелся компромат, который он держал в тайне у себя. На следующий день, отправив Копытова в Шлиссельбург, граф выехал в столицу. Имелись там дела, требовалось время от времени держать контакт с агентами, чтобы не забывали заодно приплачивать им. А еще Шувалов хотел попробовать поговорить с Никитой Паниным, зная о том, что граф Панин в оппозиции по отношению к Орловым. В Санкт-Петербурге Александр Иванович узнал, что граф Панин побывал в крепости Орешек. Имелся надежный человечек в окружении графа Панина. Шувалов написал записку Панину и отправил с посыльным. В записке говорилось о предложении встретиться в трактире Австерия, что находится на Троицкой площади. Шувалов считал, что Панин обязательно придет, хотя бы из любопытства. Так и получилось. В трактире Шувалов организовал отдельный кабинет, да еще привлек одного из своих людей, которые прибыли с ним, для охраны возле кабинета. Таким образом, не появятся лишние уши, исключая подслушивание разговора. Панин пришел в трактир в назначенное время. Для начала, как это делают солидные люди, заказали обед и утолили голод. Разговор начался, когда перешли к вину и десерту. «Сложное время мы с вами живем, Никита Иванович». Мудрецы и историки назовут это время эпохой дворцовых переворотов. Однако я спрашиваю себя, закончилась ли такая эпоха с восхождением на престол Екатерины Алексеевны? Может, да. А может и нет. Императрице придется ублажать всех, как оппозицию, так и соратников. Но дворяне почувствовали волю, отучить их от этого будет ой как непросто. Отличным выходом может стать конституционная монархия, которая сможет упрочить государственный строй. Но императрица ни за что не пойдет на такой шаг. Шувалов замолчал, всматриваясь в выражение лица Панина. Граф Панин тем временем размышлял. Он нисколько не сомневался, что Шувалов знает о его проекте реформы Сената, а также о том, что императрица отклонила такой проект. Александр Иванович, давайте не будем ходить вокруг да около. Начните с главного. Решил направить разговор в нужное русло Панин. Хорошо. Начну с того, что мы оба знаем об одном безымянном человеке, который представляет прямую угрозу правлению нынешней императрицы. Для нее был бы правильный шаг взять, да и выйти замуж за безымянного. Тогда бы трон остался за ней по праву. А уж не допустить полусумасшедшего дурачка к управлению государством – вопрос несложный. Однако она такой шанс упустила а ведь нарушены основы правящих династий. Не буду вспоминать о болезни Петра Федоровича, но имеется наследник по прямой мужской линии. Как ни прискорбно, такой факт тоже игнорирован. Иногда я спрашиваю себя, а так ли безупречно, Екатерина Алексеевна?» Шувалов вновь замолчал, удерживая паузу и рассматривая Панина. Панин молча взял свой бокал с вином и стал маленькими глотками пить, давая себе возможность размышлять. Сейчас Шувалов предлагал ему встать на очень тонкий и опасный лед. Это не просто руководить противоборствующей дворцовой партией. Это могут запросто подвести к измене, а там и головы лишиться недолго. Но с другой стороны, если не рисковать, то никогда не сможешь продвинуть реформы государственного правления. Сейчас Григорий Орлов может добиться чего угодно, стараясь услаждать императрицу в постели. Панин решил уточнить намек Шувалова. О какой безупречности вы ведете речь, Александр Иванович? Будучи принцессой во время правления Елизаветы Петровны, молодая е Екатерина имела дружбу и переписку с английским послом Чарльзом Хабери Уильямсом. Кое-что сохранилось из тех переписок. Тогда Чарльз Уильямс был доверенным лицом и другом Екатерины. В 1750 году она получила 50 тысяч рублей, а в 1756 году 44 тысячи рублей. Все это в обмен на конфиденциальную информацию в устной и письменной форме. Сохранились расписки о получении средств. «И что за информация?» – подался вперед Панин. Во время Семилетней войны были переданы сведения о состоянии русской армии, а также планы русского наступления. Информация попала не только в Лондон, но и в том числе в Берлин. Сохранились доказательства такого деяния, сами понимаете кем. Вновь сделана пауза Шуваловым, чтобы Панин смог осознать важность таких сведений. На этот раз Панин размышлял дольше, а граф Шувалов его не торопил. Сожалел Никита Иванович только об одном, что такой компромат находится не у него. «Я так понимаю, вы готовы озвучить главное?» – задал вопрос Панин. «Так и есть, Никита Иванович. Более того, выскажу свое пожелание. Я хочу вернуться ко двору и перейду к главному. Следует сохранить жизнь безымянному человеку. В крепости у него нет шанса. Когда Екатерина решится окончательно, только вопрос времени». Причем недолгого времени. На этот раз граф Панин задумался на более длительное время. Размышлял минут двадцать. И что требуется от меня? Организовать заговор? Это практически невозможно. Орловы надежно контролируют гвардию. Заговор обречен на провал. Здесь вы правильно заметили. А вот организовать побег вполне реально. Нужно продвинуть в караульную роту гвардейцев, которых я назову. У меня имеется кое-что на них. Кроме этого, есть офицеры, недовольные восхождением на престол Екатерины. От вас потребуется средство, от меня – организация. После организации побега спрячем то самое лицо, надежно спрячем. Получаем очень сильную козырную карту. Я приставлю верных людей к нему, всегда будем знать, где он и что с ним. «Еще потребуются официальные документы на имя, нейтральное имя, с которым можно будет пересекать границы в Европе». Шувалов вновь замолчал. Графу Панину было о чем подумать. Для него предпочтительней, чтобы к власти пришел его воспитанник Павел Петрович, так как граф имеет серьезное влияние на наследника. И чем черт не шутит, можно стать референтом. Тогда открываются такие перспективы, что голова кругом идет. Что касается козырной карты, то ее всегда можно смахнуть с игрового стола. Яды никто не отменял, а специалиста найти будет нетрудно. Заодно и Шувалова отправить только не в отставку, а на встречу с его предками. Главное самому не замораться в этой комбинации. Приготовьте список военных, а я посодействую об их переводе в Шлиссельбург. А дальше будут ваши ходы. И еще. «Пусть нужные военные напишут прошение о переводе в охрану крепостей», дал пояснение граф Панин. Допив вино и доев десерт, они разошлись. Граф Шувалов покидал трактир в приподнятом настроении. Теперь ему надо задержаться в столице на пару-тройку дней, чтобы переговорить с нужными офицерами, на которых у него есть компромат. А еще следует разработать комбинацию так, чтобы часть участников погибла при побеге. Именно та часть, которая может вывести на него. Но слава создателю, большинство офицеров были завербованы через посредника. Ну а посредникам придется пожертвовать. Такая игра стоит дорогого.